22. Белый парус. В час ночи с 5 на 6 мая 1937 года в небе над Северной Атлантикой произошло нечто совершенно необъяснимое. Этель лежала на койке, с которой все это время почти не вставала. Глаза ее были открыты. 22. Белый парус. Она не спала с самого первого вечера на дирижабле. Булар предупреждал. Однажды Ванго позовет ее на помощь, но будет поздно. Сердце изжималось. Она думала только о нем. Внезапно раздались звуки музыки. Кто-то играл фугу Баха, и рояль звучал превосходно. Этель села и прислушалась. Потом встала, надела пальто прямо на ночную рубашку и вышла в коридор. От овсюду бежали пассажиры, они спешили в салон. Там за роялем сидел капитан Лемон, его руки порхали над клавиатурой. Видимо, какой-то скучающий путешественник, прежде чем пойти спать, отнечего делать, нажал на клавишу и выяснило, что рояль в полном порядке. Что же случилось? Как могло произойти такое чудо? Никому и в голову не пришло, что рояль просто освободили от начинки весом 80 кг. Кто-то уверял, что нашёл между струнами чётки из оливкового дерева. От этой истории веяло тайной. Дождавшись, когда все пассажиры соберутся вокруг рояля Эскироль, пошёл в каюту предупредить Зефира. Зефир приподнял квадратную панель, которую выпилил в потолке из лёгкой фанеры, подтянулся и оказался в металлических дебрях каркаса дирижабля. Снизу доносились звуки рояля, всё пространство наполнилось музыкой Баха, Зефир пробирался в темноте, над потолком верхней палубы. Он старался идти вдоль балок, чтобы не сбиться с пути и не рухнуть в какую-нибудь каюту, наступив на её фанерный потолок. Он считал пролёты. Сейчас под ним должна быть лестница. Свернув налево, он начал спускаться по алюминиевой мачте с просверленными в ней отверстиями. Рояль стоял прямо за стеной. Теперь зефир пробирался над новыми каютами нижней палубы. Каюта Виктора Волка была десятой по счёту, но Зефир остановился, не дойдя до неё. Он удостоверился, что оружие при нём. Вынул из-за пояса кинжал, острый как опасная бритва, вырезал в полу отверстие и пролез в него. Виктор и его люди должны были сидеть рядом в соседней каюте. Через узкое боковое оконце просачивался скудный свет. Он исходил от прожекторов, освещавших тёмные облака, сквозь которые летел дирижабль. Как Зефиров и надеялся, каюта, в которую он проник, была очень шумной из-за работающих поблизости моторов, значит он сможет действовать, не привлекая внимания. Прижавшись ухом к перегородке, он уловил еле слышный шорох по каюте Виктора кто-то ходил. Зефиров взглянул на часы. Они показывали 20 минут второго. Эскироль и ПП знали, что операция начнётся в час 30, они должны были убедиться, что в это время оба телохранителя Виктора находятся рядом с ним. Следовательно, у Зефира было 10 минут, чтобы приготовиться и напасть. Он должен был прорезать отверстие в переборке под кроватью в каюте Виктора. Этот надпил в стене у самого пола наверняка никто не заметит. В последний момент будет достаточно протолкнуть доску вперёд, и в час 30 он окажется наконец рядом с Виктором. Он мысленно повторил последовательность действий. Он знал под каким углом ему стрелять, чтобы шальная пуля не попала в баллоны с водородом. Ему предстояла очень сложная операция. Всё равно что удалить опухоль не затронув соседнего жизненно важного органа. Ведь Цепелин был бомбой, готовый взорваться в любую минуту. Но Зефира ждал этого момента больше восемнадцати лет. Он чувствовал, что способен на все. Нагнувшись, он приготовился проползти под койкой к переборке. Но едва он оперся ладонью на пол, как чья-то потная кухня. Рука вцепилась в его запястье, а в плечо впились острые ногти. Он с трудом сдержал крик. Нападавший выскочил из-под койки, зажал шею Зафира между ногами и стиснул колени так сильно, будто хотел его задушить. Зафир отчаянно сопротивлялся, ему никак не удавалось достать нож или пистолет. Сцепившись, они откатились к противоположной стене, прямо к умывальнику. До сих пор ни один не проронил ни слова. Были слышны только приглушённые звуки борьбы. Наконец Зефиру удалось высвободить руку, но он лежал на спине и не мог достать оружие. Он схватил край висящей над ним шторы, которая закрывала вешалку, резко дёрнул вниз и одним махом накинул её на шею врага как удавку. Ещё несколько мгновений, и Зефир овладел ситуацией. Когда что раздавило ему горло, противник перестал сопротивляться. Зефир думал, что имеет дело с одним из охранников Виктора, но когда он повернул к окну лицо побеждённого, оказалось, что это совсем молодой паренёк, лет 20 не больше. Его взгляд молил о пощаде. "Ты кто?" шёпотом спросил Зефир. "Хайд-Гитлер", ответил паренёк. Зефир рукой зажал ему рот. Когда он отнял руку, парень что-то забормотал, но различить удалось только несколько слов: "Рейх, раса и кровь, как зовут?" спросил Зефир. Шифт падры ослабил штору у него на шее. Ён уж и не дёргался. "Что ты здесь делаешь?" Гинди меня проглотил. "Кто это Гинди?" Дережабль Гинди зефира не мог поймать безумный мечущийся взгляд шифта не легал. Значит, он просидел в этом убежище почти 3 дня. Зефир освободил его и сел на койку. Достав часа он понял, что не успеет проникнуть в соседнюю каюту через перегородку. 3 Его мишени будут вместе ещё недолго. Гинди меня проглотил, повторил Шифт, заферас жёг кулаки. В прошлом году в Нью-Йорке он упустил Виктора из-за Ванго. Теперь его план снова разрушает мальчишка, которому нет и 20. Ты умеешь считать до тысячи? «Один, два, три, четыре... Считай до тысячи и не двигайся. Пять, шесть...» «Стоп! Начнешь считать, когда я скажу...» — он посмотрел парню в глаза. «Если двинешься, Гинди будет недоволен, ты понял?» Шифт кивнул. «Залезай в свое укрытие и считай». Парень повиновался. «Один, два... Потише... Три, четыре... Еще тише...» Наверху, в большом салоне умолк рояль. Зефир подошёл к окну, обернул руку шторой и выбил стекло, потом прислушался. За стеной было тихо. В разбитое окно ворвался ледяной ветер. Накануне пассажиры видели дрейфующие в море обломки айсберга. Зефира разбил еще три стекла и выдернул из пазов рейки, которые их разделяли. 76, 77, торопливо бормотал шифт за его спиной. Зефира положил на пол перед окном алюминиевую стремянку. Вынул из-за пояса парабеллум и крепко сжал его в руке. Наклонившись, он выглянул в разбитое окно. Снаружи было страшно холодно. Несмотря на встречный ветер, дирижабль летел со скоростью сто километров в час. Зефира задвинул ступни поглубже под перекладины лестницы, чтобы не упасть. Лестница упиралась в стену под окном. Зефира осторожно вытянулся и попробовал заглянуть в соседнюю каюту. Ветер свистел у него в ушах. В первую минуту ему показалось, что в каюте никого нет. Однако, изогнувшись посильнее, он увидел за стеклом прямо перед собой чью-то спину. А где же твои другие? Зефиро так и подмывало выстрелить. Он давно не подбирался к Виктору так близко, но он подумал об Эскироле и ПП, те тоже рисковали жизнью. В этот момент он увидел, что на койке слева Из-под одеяла высунулась нога, значит, один охранник спал, не хватало второго. В это время в курительной комнате Эскироль подошёл ко второму охраннику: "Вас зовёт месье Вальп". "Что? Месье Вальп?" повторил Эскироль. "Что с ним?" "Ваш коллега передал мне, что месье Вальп попросил стакан воды". Охранник недоверчиво посмотрел на него и направился к двери. До половины второго оставалось минута. Эскорль метнул взгляд на пипе, который наблюдал в окно за угольно-чёрными облаками. Это знак, что погода испортится, сказал он бармену Максу. У миссис Па в нижней каюте воет сука. Вчера он принёс ей говяжьих костей от жаркого со сморчками, но она всё равно не успокоилась. «Наверное, боится грозы», — предположил Пепе. «Капитан Прус говорит, что пока гроза не пройдет, мы будем кружить над побережьем». Зефира, все еще державшийся за раму разбитого окна, увидел, как в каюте Венсана Вальпа открылась дверь. Второй охранник вошел со стаканом воды в руке и что-то сказал. Падро не мог его слышать. Вальп закрыл дверь». Зефирa пытался пошевелить закоченевшими пальцами. Сейчас ему нужно будет выстрелить три раза. Три раза нажать указательным пальцем на курок. Первый охранник поднялся с койки, теперь все трое стояли. Зефирa по-прежнему видел только спину Вальпа. Он ждал. Впереди в нескольких десятках метров гудел двигатель. В тот момент, когда один из охранников прошёл перед Вальпом, тот обернулся. И яркая электрическая лампа высветила его лицо, из глаз Зефира брызнули ледяные слёзы. Вальп с недоумением смотрел на принесённый ему стакан. Это был не Виктор Волк, Доржелис подумал Зефир. Виктор Волк никогда не был Венсаном Вальпом. Доржель, правая рука Виктора, заменил его на время этой поездки в Европу, а не дали себя провести. Виктор со своим звериным нюхом снова обманул их. Зефир оплакал стоя на пронизывающем ветру. Он чувствовал, как слабеют ноги. Он выпустил из руки парабеллум, и тот полетел в пустоту. Ему хотелось одного последовать за ним. Второй раз в жизни он обращал свой беззвучный протест к небесам, к Богу. Впервые это случилось во время войны в Вердене, когда в двух шагах от него 10 человек в миг превратились в кровавое месиво. Теперь, когда зло опять взяло верх, он снова проклинал бога, летя на высоте 400 м над океаном, от ныне помощи ждать было не откуда. И тут совсем рядом с ним раздался голос: "Всё! Между перекладинами лестницы показалась голова Шифта. «Я досчитал до тысячи!» Зефир посмотрел на него и сказал, «Тяни меня за ноги, малыш, тяни обратно!» Эскероль и Пепе ждали. Они сидели у рояля, который Кубис накрыл черной тканью, чтобы никто больше не терзал его слух. Оба уставились в противоположный конец салона — Пипэй первым увидел вошедшего. Смотри. Эскироль затаил дыхание. Человек оказался хранителем Винсана Вальпа. Он подошёл к ним и поочерёдно оглядел обоих. На Пипэе был халат из голубой парчи, на Эскироле простой замшевый жилет и широкие брюки. Месье Вальп не просил воды. Не просил? удивился Эскироль. Вы уверены, Зачем вы сказали принести ему воды? Я думал, в такой духоте, чувствуете, приближается гроза. Телохранитель выплеснул воду из стакана, разбил его о рояль и ушёл. ПП и Эскироль поспешили в каюту и заперлись там. Что же случилось с Зефиром? На следующее утро за завтраком капитан Прус объявил Посадка откладывается на несколько часов. В Лекхерсте гроза, а у нас достаточно топлива, чтобы полетать над побережьем Нью-Джерси. Мы прибудем после полудня. Но меня ждёт жена с тремя детьми, возмутился Джозеф Спа. Ей сообчат Мы пусть ещё немного понаслаждается тишиной, пока не вернулась её шавка. Все звила дама, который не давал спать собачий лай. Один из пассажиров объявил, что рассчитывал увидеть сверху свой дом, самый высокий на побережье. Мы постараемся доставить вам это удовольствие, дорогой сэр. Я пришлю к вам старшего штурмана. Пассажиры почти не утомились от перелета. Им, конечно, не терпелось сойти на землю, но на столе уже стояли горячие тосты. В яичнице пузырились ломтики бекона, а серебряные кофейники распространяли волшебный аромат. Жаловаться было не на что. Только Этель расстроилась до нельзя, узнав об опоздании. Она догнала Пруса на лестнице. Вы уверены, что мы не можем приземлиться сейчас? Да, мадмозель, вас тоже встречают именно, и это очень важная встреча. Желаете кого-нибудь предупредить? Нет. Она увидела, что позади неё стоит один из норвежцев, в котором Ппп признал русских. Это был бородатый детина, напоминавший Распутина, каким его изображали в книжках. Ей показалось, что он ходит за ней по пятам. Эталь вернулась в каюту, захлопнула дверь и легла на койку. Тем временем в недрах стального каркаса Цепелина сидели двое. Зефиро и Шифт прятались между баллонами водорода. «Что будешь делать потом?» — спросил Зефиро. Шифт не ответил, казалось, он даже не понял вопроса. Я тоже хотел бы дрифтовать, как ты, сказал Зефир, просто плыть, а мне приходится грести всё время против течения. Я устал. Но встретившись взглядом с парнем, он понял, что ошибся. Вся жизнь Шифта тоже была борьбой. Он не был похож на щепку в сточной канаве. Он уже давно плавал самостоятельно. Если хочешь, я заберу тебя с собой. Шифт поглянул в глаза. Я живу с друзьями на острове посреди моря. У меня есть пчёлы. Шифт улыбнулся и из эфира снова вспомнил, как Ван Гог появился в невидимом монастыре. Я увезу тебя и будем там жить. Он вынул из кармана смятый лоскут голубого шёлка с жёлтой вышивкой и повязал его на запястье. В складке платка была видна заглавная буква В. И знаешь, что ещё, малыш? Я познакомлю тебя с одним моим другом, который немного похож на тебя. Лехрст через 2 часа 6 мая 1937 года. Дережабль медленно разворачивался над толпой. У края лётного поля находился невзрачный деревянный ангар длиной почти в 30 метров. Первый этаж был завален разной железной рухлядью. Наверху хранилось сено. Раз два в год на поле косили траву, но поскольку дирижабли не едят сено даже зимой, его запасы росли с каждым годом. Тюки сена громоздились до самого потолка. Никто не знал, что с ним делать. Однако у окна, где пахло пылью и сухой травой, место было расчищено. Здесь Виктор Волк наблюдал в бинокль за Генденбургом. Рядом с ним стоял мужчина со снайперской винтовкой. Он только что собрал её из деталей, принесённых им в футляре от контрабаса. Надо следить за последним окном по правому борту. Сигнал дадут оттуда, объяснил другой мужчина, смахивающий на танцора аргентинского танго. Виктор опустил бинокль и презрительно взглянул на говорившего. Он и так всё это знал и просил только одного тишины. Виктор Волк послал в Европу доржилеса под именем Венсана Вальпа, чтобы тот убедился в серьёзности предстоящей сделки. Ирландец также хотел гарантий. Судя по последним новостям, во время полёта Доржелис получил все необходимые подтверждения, но он ещё не виделся с Хугом Экеннером, единственным поручителем достойным доверия. Если встреча с командиром Экеннером прошла хорошо, Доржелис вывесит в окне каюты белый платок. Если же платок будет красным, значит, сделка оказалась обманом. Профессиональный стрелок, пересчитывающий рядом патроны, был нанят именно в виду второго исхода. Несколько пальцев у него было сломано, но чтобы совершить убийство достаточно и одного, если платок будет красным, Виктор прикажет немедленно убить этого господина Пюпэ и его таинственного компаньона, как только они ступят на американскую землю. Гинденбург продолжал снижаться. Он сделал последний разворот, позволявший обозреть его нос и капитанскую рубку. Сейчас наконец-то покажется правый борт держабля. "Ну что?" спросил танцор. Виктор не отрывал глаз от бинокля. Он знал, что неудача будет стоить ему нескольких миллиардов самого грандиозного контракта в его жизни. Красный платок в окне также означал бы, что ему нанесено оскорбление, которое можно смыть только большой кровью. Снайпер ждал. Держабль повернулся ещё немного. Белый, сказал Виктор. Белый! Браво! воскликнул аргентинец за его спиной. Гарантии получены. Мои поздравления.